Глава 9 Вернувшись в Аданию, я с головой погрузилась в балы и приемы. Не могу сказать, что мне подобное времяпрепровождение сильно нравилось. Для меня, не привыкшей к роскоши и праздным увеселениям, первые балы казались неким сказочным действом. Я с удовольствием танцевала, скользя по гладкому дорогому паркету и придерживая край юбки очередного шикарного платья. Ела изысканные закуски из фарфоровых и серебряных тарелочек, ловила свое отражение в полированных золотистых украшениях интерьера и наслаждалась высшим обществом. Однако и платья, и танцы, и общество приелись намного скорее, чем я ожидала. Теперь я понимала сорби, вынужденного изо дня в день являться в очередной бальный зал, раскланиваться и расшаркиваться со множеством важных шишек, Вежливо отвечать на заигрывание девиц, в то время как больше всего хочется очутиться подальше отсюда, в идеале дома, в тишине и спокойствии. Официальные дневные приемы оказались еще более скучными. Я безмолвной тенью сопровождала герцога, держа в руках бокал с вином, но почти не отпивая из него и ожидая, пока Сурби наговорится или с ним наговорятся. Дела, контракты, договоры. Наверное, на эту неделю я больше узнала о взаимоотношениях наших стран, чем за всю предыдущую жизнь. Если на подобных мероприятиях на меня порой и косились подозрительно, вслух герцогу никто замечаний не делал, понимая, что недоверие ко мне есть выражение недоверия и самому милорду. Второй причиной, по которой мне все меньше хотелось куда-либо ходить, стал сам Джек. Впрочем, здесь стоило винить только себя. После Атана его отношение ко мне заметно изменилось. Герцог стал внимательнее, мягче и в то же время настойчивее. Зато я, пусть и желая в душе именно этого, почему-то оказалась не готова к столь быстрому развитию событий. Будь на его месте любой другой интересный для меня мужчина, с радостью окунулась бы в небольшую интрижку, получая удовольствие от текущего момента и не думая о завтрашнем дне. Но небольшая интрижка в моих мыслях совершенно не вязалась с Джеком. Что я знаю о его чувствах ко мне? О его намерениях? Мы ни разу об этом не говорили. Все текло само по себе. Да и в своих чувствах я пока не разобралась. А что, если и правда герцогу нужен небольшой отпускной романчик? Как потом себя буду чувствовать я? Да еще и видя его регулярно в академии. А может, мне просто не хотелось чтобы меня завоевали вот так сразу, без прикладывания никаких усилий. В общем, раздумывая подобным образом, я пресекала попытки сближения, то под надуманным предлогом, отказываясь от танца и скрываясь весь вечер за спинами молодых людей, то избегая его прикосновений или попыток поцеловать, а то и вовсе прикидываясь дурочкой, не понимающей абсолютно непрозрачных намеков. А сорби человек не глупый. Быстро оценил мою позицию и тоже отдалился, не позволяя себе ничего лишнего. Он по-прежнему заходил за мной, безукоризненно вежливый и обходительный. Однако то хрупкое, теплое доверие, ранее появившееся между нами, пропало. Незаметно мы снова перешли на «вы». И чем дальше отстранялся Джек, тем лучше я понимала, что хотела совсем не этого. А между тем он с каждым днем мне нравился, Все больше и больше. А до низкие праздники незаметно подошли к концу. У меня оставалось всего два дня и два балла. Все последнее время я раздумывала, как вернуть расположение Джека, но ни к какому заключению так и не пришла. Сделать первый шаг навстречу? Какой? Поцеловать его, что ли? Или извиниться и попросить, чтобы он снова начал относиться ко мне теплее? А вдруг он и правда рассчитывал лишь на временный роман? то какой дурой я буду выглядеть? Хоть активированный дар королевской спутницы и возводит меня в ранг аристократки автоматически, но кого тут обманывать? На самом деле, кто я и кто он? Подобные размышления лишь ухудшали и без того мрачное настроение. Итак, мой предпоследний бал в качестве сопровождающей герцога. К нему я готовилась особенно тщательно. Хотелось выглядеть не просто привлекательно, Надо было затмить всех. Если уж герцог и сейчас не отреагирует, значит, можно со спокойной совестью расслабиться и попытаться его забыть. Подозреваю, что последнее сделать будет сложно. Я вздохнула и снова посмотрела на себя в зеркало. Платье я заказала неделю назад, и сейчас безумно радовалась, что в салоне его успели закончить. Страшно было вспомнить, во сколько мне обошелся новый наряд. Но он того стоил. Изумительно тонкая работа, легчайшая вышивка, множество крошечных, искрящихся кристальных бусинок и жемчужинок, идущих вдоль нижнего края юбки и рукавов. Ничего лишнего и пошлого. Элегантная простота, но... На первый взгляд платье выглядело слишком закрытым, чопорным и строгим. Привычное декольте скрывали тонкие жемчужные нити, расходящиеся, от изящного ободка воротничка, юбка до самого пола, хотя приличия позволяли укоротить ее сантиметров на двадцать. Длинные рукава почти полностью закрывали руки, однако это был именно тот случай, когда легкий намек или недомолвка гораздо интереснее явного и открытого. Блестящие жемчужные нити при дыхании чуть расходились, привлекая внимание к проблескам кожи на груди. Не успел рассмотреть – раз, и нет ничего. И затем снова появляется крошечный разрез, больше подогревающий, нежели удовлетворяющий любопытство. Юбка легко кружилась при малейшем повороте, на мгновение обнажая лодыжки, а затем мягко обвивалась вокруг колен, обозначая стройные ноги, и позволяя домысливать все остальное. Блестящие браслеты бусин по краю рукавов подчеркивали белоснежные хрупкие запястья, а от воротничка до основания лопаток по спине строился открывающий тонкую полоску кожи разрез, более чем целомудренный по сравнению с полуоголенными спинами и в то же время заканчивающийся на сантиметр ниже обычного и внушающий сомнения, а есть ли под платьем корсет. Я покружилась перед зеркалом и осталась довольна. Чтобы чем-то занять руки, Поправила лишний раз прическу и макияж. Затем добавила капельку духов. Поскольку собралась я рановато, в голове опять загудели глупые мысли, а внизу живота неприятно заныло от страха и неопределенности. А если ему не понравится? Или наоборот, поймет, что я ради него так принарядилась? Внезапно захотелось снять новое платье и заменить его чем-то более привычным. Я даже вскочила и направилась к шкафу. Но по дороге одумалась. Во-первых, я не успею переодеться, а во-вторых, пусть думает, что хочет. Нет так нет, зато в качестве маленькой моральной компенсации буду получать комплименты от других. Наконец раздался тихий стук в дверь. Я открыла, пропуская гостья. «Готовы!» – вежливо поинтересовался Сорби, окидывая меня мимолетным взглядом. Я внимательно наблюдала за мужчиной, пытаясь понять его реакцию. «Вы...» Милорд на секунду запнулся, лицо смягчилось, а в глазах мелькнуло странное выражение. И в следующую секунду все снова сменилось маской холодного безразличия. Просто очаровательны. Уверен, от поклонников отбоя не будет. Очередной дежурный комплимент. «Ваша светлость, а вы... Надеюсь, вы не откажетесь потанцевать со мной сегодня. Как можно мягче произнесла я...» укладывая свою ладошку на галантно подставленный локоть. Зачарованно проследила за собственными пальцами, едва удерживаясь, чтобы не сжать их сильнее или не погладить его руку. Тяжело сглотнула и с трудом подняла глаза, по дороге еще задержавшись на губах. Затем поймала насмешливый, понимающий взгляд и сразу принялась смотреть в сторону. — Как пожелаете, — сухо произнес мужчина. Что? «Ах, да! Я же про танец спрашивала. Внутри все сжалось от обиды, словно одолжение делаю. Как пожелаю. Ладно, сама виновата. Нечего было отказывать, когда приглашали». «А вы, значит, не желаете?» Тихо и медленно протянула я, не глядя на своего спутника. «Почему же?» – спокойно отозвался тот. «Грех не потанцевать с такой красивой девушкой». И снова ничего личного. Плечи поникли, я с усилием заставила себя снова выпрямиться. Жаль все-таки, что платье не переодела, но задержалась бы, и что? Все равно без стука Сорби не вошел бы, подождал бы полчаса в коридоре. Мстительно подумала я и незаметно вздохнула. По прибытии в особняк очередного графа или герцога, или кто там сегодня давал бал, мужчина, вежливо извинившись, отошел от меня. Как всегда, грустно подумала я. И что мне теперь делать? Не бегать же за ним по всему залу. Интерьерные красоты уже не интересовали. И за дня в день все одно и то же, с небольшими вариациями. Гости тоже примелькались. Большинство я успела за прошедшие дни запомнить и в лицо, и по именам. Тоскливо проводив глазами Джека, снова вздохнула. «Поссорились?» – послышался со стороны негромкий голос. Обернувшись, заметила симпатичного молодого человека, Хотя, кажется, я ошиблась с возрастом. Выглядел он и правда молодо, но глаза его выдавали. Чуть усталые, пожилые, спокойно и с достоинством смотрящие прямо в душу. Сразу захотелось отвернуться, мало ли что он там увидит. Хоть так и не принято знакомиться, но думаю, что на правах хозяина дома могу себе это позволить. Граф Шор, к вашим услугам! С улыбкой произнес он. Баронесса Васери, Присела я в реверансе. Новоявленный знакомый кивнул в сторону, куда удалился Джек. Весьма невежливо со стороны герцога бросать свою спутницу сразу по прибытии. Да еще и такую хорошенькую. Я с недоверием посмотрела на графа. Надеюсь, вы не пытаетесь со мной флиртовать? А разве нельзя? Хм, замялась я. Мне показалось, что вы не из тех, кто волочится за первой попавшейся смазливой мордашкой. Кроме того, подозреваю, что вы меня старше лет на сто, как минимум, хоть и выглядите намного моложе. Мужчина тихо засмеялся. Затем по-хозяйски взял меня за талию и повел в зал. Вы правы, у меня и в мыслях не было за вами приударять. Просто заметил вашу растерянность и решил помочь. Тем более, что вы меня заинтриговали. Насколько я знаю милорда-герцога, Не в его привычках приводить с собой леди и бросать ее прямо у двери. Да и вообще не помню, когда видел его последний раз с дамой.